взрослого в этой огромной внутренней работе растущего человека над самим собой? Как помочь вовремя, в тот самый момент, когда юность ищет опоры и более всего в ней нуждается? Как быть в том случае, если совершается ошибка, если ты знаешь, что она может оказаться непоправимой? Как остановить, как заставить отказаться от неверного шага? Известно немало случаев, когда подросток оказывается в роли Робинзона, В коллективе своих сверстников. Это зависит от множества факторов, в том числе и недооценки воспитателями психологических особенностей и возраста. Пионерский отряд, комсомольская группа не сразу становится организациями в полном смысле этого слова. Нужна общая задача, совместная деятельность по ее решению, необходима атмосфера взаимопонимания и взаимоподдержки, Отчетливо видны всем перспективы дальнейшего движения. Словом, требуется серьезная вдумчивая работа над созданием единого, сплоченного, борющегося, движущегося коллектива, из которого бы не выпал ни один человек. Кстати сказать, наличие Робинзонов — первый признак неблагополучия, сигнал к тому, что необходима немедленная помощь классу, отряду, группе. Вот представьте ситуацию. Вы знаете, что ваш сын оказался под влиянием сильного, наглого сверстника его группы. Он не пытается даже сопротивляться, наоборот, подлаживается, всячески приспосабливается к ним, готов исполнить любую просьбу. Правда, сам он стремится сохранить некоторый нейтралитет между группой и противоборствующим ей одноклассниками Игоря. Он симпатизирует Игорю, единственному в классе, кто не боится их. Перед ним проблема выбора. Наступает день, когда, используя наивность и неосторожность его, группа устраивает расправу над Игорем. «Что ты делал, когда его били?» — спрашивает мать. «Ушел». «Он и здесь попытался оставаться». Честным, не понимая еще, что такая честность и есть предательство. Мы не знаем, читала ли она тогда Макаренко, знала ли она, что он называл доведение конфликта до последнего предела взрывом, то есть до такого состояния, когда уже нет возможности, ни для какой тяжбы между личностью и обществом, когда поставлен вопрос, или быть членом общества, или уйти из него. Нужно было иметь большое мужество и мудрость, чтобы рвиться на такой шаг. Толкнуть своего сына на борьбу с группой подростков, утвердившихся в своей силе и безнаказанности. Собственно, были и иные решения. Обратиться за помощью к учителям, перевести сына в другой интернат. В большинстве случаев тем и разрешаются многие конфликты, возникающие в подростковой среде. Но мать увидела не просто сложную ситуацию. Она поняла, что конфликт должен быть решен внутренним усилием сына, что он должен преодолеть в себе страх, восстать нравственно и тем самым одержать победу над собой. Игорь не сдающийся, упорствующий. Вот кто мог стать ему поддержкой в будущем испытании. Это был характер, это была личность, уже сформировавшаяся, уже занявшая активную жизненную позицию. И мать обращается за помощью к нему, сверстнику своего сына. Если бы спросили, что я считаю своей главной заслугой, как мать, я бы ответила, писала она в комсомольскую правду. Это маленький, спасший моего сына перевес сил, это Чуть-чуть, с которого начался в нем человек. Прекрасные слова. Как жить? Как и каким быть? Что такое счастье? И как стать счастливым? Вот с какими вопросами приходят миллионы подростков с еще не устоявшимися характерами, с наивными, а иногда и представлениями о своем настоящем и будущем. Они полны ожидания, Именно здесь им помогут ответить на многие вопросы.